Глава 3. Люди из российской глубинки, редко контактирующие с представителями старших рас, порой имеют о них странные представления. Эльфы у них, например, это прекрасные снаружи и внутри существа, заботящиеся о природе, гуляющие по лесу со зверьятami и, вероятно, пускающие ветры исключительно с запахом последней коллекции итальянских духов. Орки же напротив жестокие, агрессивные твари, которым ничего не стоит сжечь деревеньку, после чего хорошенько закусить её прожаренными жителями. Гномы, торговцы и пьяницы. Ну, кстати, с последними никакой ошибки нет. Кое-кто считает, что подобного рода мнение это гипертрофированная генетическая память. Мол, во время последней войны старших предки ныне живущих людей много натерпелись от рейдов отрядов орков. В то время как эльфы, редко принимавшие участие в прямых боевых столкновениях, своими зверствами совсем не запомнились. Любой маломальский разбирающийся в истории человек, даже я, не оставит от таких аргументов и камня на камне. И сделает это всего лишь одним аргументом. Орки в последней войне сражались на стороне людей. Тогда почему люди думают именно так? Удивилась Кэтлин, потому что эльфы проиграли войну, но победили в другом, ответил я. За завтраком у нас шёл традиционный разбор тонких моментов моего мира. Сегодня девушка заинтересовалась странным отношением людей к нелюдям, основанным, как мне сразу стало понятно на форумных баталиях. В чём? В экономике. Видишь, какая штука, кот. Люди были так воодушевлены победой, что решили проявить великодушие. Версальский мир в их тогдашнем понимании должен был навсегда положить конец межвидовой борьбе и сделать население планеты, пусть и не единым, но не враждующим. Было принято много международных законов. Реальной силой стал Морс Йорд, общественный орган управления, в который вошли представители всех стран, кланов и семей. У нас такой называется ООН Организация Объединённых Наций. Непременно вставить Кэтлин. Но это произошло после Второй мировой войны, лет 70 назад. Якивну принимая её реплику и продолжил. Ну и вроде получилось. Люди и не люди помня об ужасах войны, старались держаться в рамках. Орки с гномами и до этого с большим удовольствием вели дела с людьми, теперь к ним присоединились ещё и эльфы, и никто не заметил, как за сотню лет большая часть мировой экономики оказалась в их руках. Эльфов, точнее сказать, их первых семей. Помнишь, я тебе рассказывал, что у них есть 9 родов, от которых, по преданиям, пошли все остальные. Ага. Ну вот. Так как первые 7 семьи были богачами даже по меркам эльфов, а у них можно считать каждого достаточно обеспеченным, они начали заниматься инвестициями и тихой сапой влезли почти во все отрасли экономики. Орки с гномами тоже не отставали, но у эльфов было существенное преимущество. Они гораздо дольше живут. Просто представь семью, которая занимается накоплением капитала хотя бы лет 500, и глава этой семьи лично помнит, как именно обстояли дела полтысячелетия назад. Особенно хорошо Эльфам удавалось играть на бирже. Когда она появилась, так в их руках появились сперва блокирующие пакеты акций ключевых предприятий, потом контрольные, затем мировое сообщество опомнилось, кажется, в 70-х годах прошлого века, и через Morsjord продавила антимонопольный закон. Это помогло Эльфу пришлось перераспределить часть активов по вассальным семьям, а кое-что, дабы избежать гигантских штрафов, продать людям и оркам с гномами. Но на 100% проблема это не решила. Стой, Антон, мы вроде обсуждали другой момент. А ты куда-то в мировую экономику полез? Девушка подняла руки. Почему эльфы представляются белыми и пушистыми, хотя это не так, а орки зладиями. Я глянул на часы и понял, что заболтался. Уже надо было бежать в банк. Да всё очевидно, Кот. Эльфийские и первые семьи сохранили доминирующее влияние на экономику, пусть и неполное, а так как они не только богатые, но ещё и умные, а также по причине того, что правят ими женщины, они сделали выводы из прошлого поражения и теперь занимаются тем, что отмывают свою репутацию. Кто, по-твоему, заказывает и финансирует все эти сериалы, которые тебе так нравятся? Пока девушка хлопал Артом, я залпом допил остатки кофе и двинулся к двери обуваться. Крикнул, когда уже стоял на пороге. Помнишь, что надо сделать, кот? Найти офис поближе к суду, крайне желательно недорогой. Да помню, я помню. Всё ушёл. Зарегистрироваться предпринимателем, оказывающим услуги частного детектива, было несложно. У меня на это ушёл час вчера вечером, причём даже выходить из дома для этого не потребовалось. Всё делалось через сеть. Имперское законодательство в этой части было весьма лояльно к своим гражданам. Хочешь работать на себя, вносив налоговую базу свои данные. Выбирай код деятельности и топай в банк открывать счёт. Туда я сегодня и направился. И завис там часа на 3. Сам счёт открыть было несложно. Документы все были в наличии, и вопросов у финансистов не вызывали. Гораздо сложнее для меня было выбрать систему налогообложения и подходящий пакет банковского обслуживания. Как-то так вышло, что я с этим вопросом до сих пор не сталкивался. Вот и потратил так много времени. Но служащие были дружелюбны, и компетентны, делая всё, что в их силах, чтобы новый клиент выбрал именно их контору. Так что спустя 3 часа я вышел из Альба банка, держа под мышкой папку со всеми необходимыми документами, и сразу же отправился за лицензией частного детектива, которую по просьбе Лхутхара должны были оформить как раз к обеду. В местной канцелярии Имперской службы безопасности, а именно эта служба занималась лицензированием моего нового вида деятельности, не подвели. Взяли отпечатки пальцев, образцы ДНК, слепокауры и заявление. Взамен выдали маленький картонный прямоугольник, который разрешал осуществлять частную охранную сыскную деятельность. Молоденькая орчанка примерно моего возраста, явно только начавшая свою карьеру в безопасности, смущённо улыбаясь спросила: "Не желаю ли я пройти полное ментальное сканирование для получения разрешения на ношение оружия?" Я вежливо отказался. Во-первых, фанатом оружия никогда не было, во-вторых, мало ли что там вытащит из головы эта девица, не в моём положении было рисковать. К 2 часам после полудня, уже официально являясь частным сыщиком, я созвонился со своим первым клиентом и поехал на встречу с ним. Вчера шеф, в смысле, мой бывший шеф, надо отучаться так его называть, а заказчик рассказал обстоятельно, даже дал почитать материалы, которые Олег Морозов подготовил. Слушая его, я долгое время не мог взять в толк, зачем Лхудхар вообще пытается меня этим заинтересовать и чем я как частный детектив могу помочь. Дмитрий Светлов, обычный екатеринодарский предприниматель с традиционным для наших широт видом деятельности фермер, солидный, богатый, законопослушный, с неплохими связями в городской власти, но и не более того. Такой характеристикой может похвастаться каждый делец с оборотом компании более сотни миллионов рублей. Полтора года назад он решил немного разнообразить свой бизнес, вложился в новое направление, в котором, к слову, понимал гораздо меньше, чем выращивание подсолнечника. Однако, как умный человек, он не стал постигать все тонкости нового дела самостоятельно, а взял для этого партнёра Виктора Гущева. Этот, с позволения сказать, бизнесмен относился к категории людей, которых мои бывшие коллеги из УБЭПа называли хроническими неудачниками, в том смысле, что все проекты, за которые он брался, а таких с момента его совершеннолетия до недавнего времени насчитывалось уже 11 штук, заканчивались банкротством и потерей средств. Как человек с такой репутацией мог поверить Светлов это вопрос отдельного расследования. Но вот поверил, и что самое странное, не прогадал. Для Гущева компания по прокату велосипедов и электросамокатов стала первым проектом, который не развалился после 3 месяцев работы. За год, вложенные Светловым 15 млн плюс собственные 5, он превратил в 60. В этом месте признаться, я немного недоверчиво посмотрел на Альхудхара. Такие суммы на прокатном бизнесе Нет, понятно, что в экономике я дерево тополь, но как? А потом листаем материалы дела, среди которых имелись и финансовые отчёты, прозрел. Всё оказалось просто. Город южный, холодный период максимум 2 месяца. Студентов тьмать мущей, а приезжих ещё больше. Так что катайся хоть круглый год. В то время, пока в твоих краях снег по колено лежит, Ну и грамотное финансовое управление Гущева, который всю свободную прибыль вкладывал в развитие, в результате чего к концу первого финансового года смог почти полностью выдавить из Екатеринодара конкурентов и вплотную подойти к экспансии в курортный Сочи. А потом Гущев умер. Ничего криминального, обычный сердечный приступ, к которому привело физическое и нервное истощение. Бизнесмен вёл новые, первые взлётявшие в своей карьере дела с полной самоотдачей. Бывало, конечно, и такое, но полиция-то тут причём, тем более у бомб. А оказалось очень даже причём. Светлов обратился к нам с заявлением, в котором утверждал, что смерть его партнёра не была естественной, что её подстроили, используя для этого, цитирую, проклятый артефакт. И сделал это ближайший родственник Гущева, которому перешла его доля совместного бизнеса, его жена. Чушь, сказал тогда мой бывший коллега Олег Морозов. проведя обязательное расследование по заявлению. Обычный спор хозяйствующих субъектов. Светлов просто хочет забрать долю умершего партнёра и стать единоличным владельцем бизнеса. И я с ним согласен, не очень впрочмо уверена, продолжил свой рассказ Агриг Дартахович. В том смысле, что не бывает проклятых артефактов. Это из области ненаучной фантастики. Почему? тут же уточнила Кэтлин, когда я вечером рассказывал ей о нашем первом деле. Это же магические предметы. В её понимании одно другому не противоречило. Пришлось отвлечься и прочесть небольшую лекцию о магии в общем и артефактах в частности, которая сводилась к двум простым тезисам. Первый: артефакты являются физическим вместилищем для, грубо говоря, законсервированных заклинаний, любых, в том числе и проклятий, которые к слову могут использовать все три старших расы и даже кое-кто из младших. Другими словами, вместилищем проклятий артефакт быть может, а вот проклятым нет. Какая разница, раздражённо фыркнула девушка. И в общем-то была права. Формулировка больше относилась к профессиональной терминологии, чем к факту смерти предпринимателя. Но был ещё второй тезис: магия всегда оставляет после себя следы. А тело Гущева после заявления Светлого было детально изучено на предмет следов любой магии. И в заключении чёрным по белому было написано: смерть наступила в результате естественных причин. Но было одно но: Лхудхары его заинтересованность в деле, которую он мне передал как частному детективу Когда я спросил его об этом напрямую, он ответил, что лично знает заявителя и уверен, что тот никогда бы не опустился до того, чтобы забрать у вдовы умершего партнёра его долю в компании. Другими словами, он принял официальное заключение ведущего дела следователя, хотя до конца в него не поверил. Но и поводов продолжать копать не видел. А тут в отставку пинком отправляют его лучшего следователя, сам Светлов настаивает на продолжении расследования, и в мудрую голову моего бывшего шефа приходит мысль: а почему, собственно, и нет? После половины бутылки двенадцатилетнего бренди с минимальной закуской и предложенного гонорара за консультацию в 200 рублей я, признаться, вполне разделял ход его мысли. Дмитрий Светлов оказался грузным, пятидесятилетним мужчиной при первом взгляде на которого сразу становилось понятно, чем он большую часть жизни занимался. Классический такой фермер, несмотря на дорогой костюм и довольно богато обставленный директорский кабинет. Лицо загорелое, как бывает у людей, которые много времени проводят на открытом воздухе. Глаза цепкие, внимательные к деталям, руки натруженные, знающие, с какой стороны у комбайна кабина и сколько весит барана. Антон Владимирович протянул он руку. Прошу, присаживайтесь. Агрегдор Тахович очень высоко о вас отзывался, говорил вы лучшие из его следователей. Я с признательностью кивнул и селся в кресло, но на следующей его фразе напрягся. Как же так вышло, что вас сожрали эти крючкотворы-бюрократы? Значит, Лутхар ему рассказал не только о том, что я вышел в отставку, но и о её причинах. Не всех, естественно, вряд ли в его рассказе фигурировал мстительный эльф, но интересно, почему вообще разоткровенился. Доверяет ему превышение пределов самообороны, ответил я, внимательно следя за его реакцией на свои слова. Убил двух человек, которые желали мне смерти. Фермер очень серьёзно кивнул, мол, понятное дело, и уточнил: "За дело хоть, без сомнения. Ну и спаси, господи, их души". Последняя реплика Светлова сказала мне о нём сразу две вещи. Во-первых, он христианин, но не фанатик, обычный верующий. А такие редко идут на то, чтобы через уголовное дело собрать у вдовы партнёра средства к существованию. Что-то там вроде в их священных текстах говорилось даже об этом. осуждалась в смысле. А во-вторых, законы справедливость не были для мужчины понятиями, между которыми ставится знак равенства. Другими словами, я только что получил подтверждение, пусть и не стопроцентное, что обратился он в полицию по делу. Некоторое время мы с ним молчали, секунд может 5-6. Он ждал от меня вопросов, я же не знал, с чего начинать беседу. То есть опыт допросов и опросов у меня имелся огромный, но он имел отношение к прежней моей профессии. А как ведут разговор с клиентом частные сыщики, я не знал, поэтому спросил первое, что крутилось в голове. Вы уверены, что вашего партнёра убили? Полностью, твёрдо ответил фермер. Почему? Какие основания для такой уверенности? Он был здоров, полон сил, строил планы, а потом буквально за месяц сгорел, стал нервным, с утра выглядел так, будто всю ночь не спал. Это могли быть симптомы сердечной недостаточности. Я сам возил его к врачам, отрезал Светлов. Никаких проблем с сердцем, только нервное и физическое истощение. Специалисты сказали, что он слишком много работает и совсем не отдыхает. Может, так и было? Антон Владимирович, вы уж меня простите за прямой вопрос, но вы возьмётесь за расследование его смерти или будете искать отговорки, как ваши коллеги, бывшие коллеги? На последней фразе он сделал очень характерное ударение. А вот это было для меня внове. Ну, такие требования. Раньше я говорил со свидетелями или подозреваемыми, и никому из них не приходило в голову что-то от меня требовать. А тут, с одной стороны, да, статус у меня изменился. За мной больше не стояла система, я был сам по себе, с другой же, на характере это никак не сказалось. Я по-прежнему терпеть не мог, когда на меня давят. Дмитрий Игнатович, Вам вкусно или красиво? Что? Я спрашиваю, вам нужно правду узнать или погонять нанятого сотрудника? Если первое, то не нужно удивляться моим вопросам, они имеют значение. Если же второе, я могу посоветовать вам кого-то, кто берёт подешевле. На лбу Светловы собрались морщины, глаза опасно сузились, ноздри дрогнули, а верхняя губа чуть-чуть едва заметно поднялась, обнажая зубы. Фермер тоже не особенно любил, когда его строят. А ну и понятно. Когда привыкаешь командовать, подчиняться сложно. Вот только нормальный сыщик, частный или на государственной службе, неважно, не ещёйка на поводке. И это ему придётся уснеть сразу. А вы берёте дорого? Если бы я знал. Но дороги нас от не было, поэтому я кивнул и добавил: "Весьма а гарантии у господа Бога". Лицо его сразу обмякло, настороженность сменилась усталой улыбкой. Кажется, мы с ним только что поладили. Задавайте ваши вопросы, сказал он, и я мысленно погладил себя по голове.